Глава 7 Дети Луны на Земле. Однажды днём в своей квартире я собиралась навстречу с О. Перед выходом я выключила свет и ещё раз оглядела комнату. Меня поразило то, что я увидела в своём окне. Офисные работники выходили наперекур на залитую солнцем площадку. Но изображение было настолько чётким, что у меня появилось странное чувство, будто я не могу выглянуть в окно, а могу только смотреть на него. Вид был плоским, как на цифровой репродукции. От группы курильщиков отделилась фигура и выплыла на улицу. Это была О. На её шее висел бинокль, руки были засунуты в карманы, а в зубах торчала сигарета. Она хотела помочь мне найти Муна. Сначала мы прогулялись по главной улице в моем районе, где мужчины в грязных рабочих комбинезонах сидели на корточках перед своими автомастерскими и смотрели через дорогу на стильные молодые пары в рваных джинсах, переходящих из кафе в кафе. Мы прошли мимо моего любимого рабочего, мужчины средних лет, который всегда сидел со своими коллегами в кузове пикапа, припаркованного перед автомастерской. Его каштановые волосы были невероятно объемными, словно сотни маленьких жизней тянулись к небу. Волосы, казалось, были надеты ему на голову сверху, наподобие короны, и он никогда не улыбался, мрачно соглашаясь с этим прикосновением красоты. Мы также прошли мимо хромой женщины, которая теперь регулярно пыталась со мной поговорить, несмотря на мои возражения. Но сегодня она даже не взглянула в мою сторону. Вероятно, потому что я была не одна. Я поведала о ней О. «Конечно», — сказала О. «Они находят таких людей, как ты». «Что ты имеешь в виду?» — спросила я. «У тебя всё время мешки под глазами», — пояснила она. «Ты выглядишь так, будто не спала с самого рождения, но в остальном твоё лицо свежее, как у младенца. Эта женщина думает, что ты всю свою жизнь ждала, чтобы во что-нибудь поверить, и она готова рассказать тебе, что это должно быть». Мы пошли на набережную. Сон-Су-Дон с юга был окружен рекой Хан. Я подвела О к большой бетонной плите, которая под наклоном спускалась в воду. Почти каждый вечер я лежу на спине на этой плите, любуясь закатом, и думаю о том, что Мун находится где-то на востоке, западе, севере или юге от меня. В течение нескольких минут мы с О не могли говорить, потому что наши легкие были перенасыщены кислородом. Это был один из тех редких дней, когда качество воздуха в городе, согласно нашим телефонам, оценивалось как хорошее, а не опасное. Тем не менее, я отказалась использовать очиститель воздуха в своей квартире. Мне сложно представить, как такая машина могла бы работать, не выделяя невероятное количество токсинов. И меня возмущал этот изощрённый способ быть убитой. «Не лучше было бы выставить тысячи очистителей воздуха на улицу и включить их все сразу?» — задумалась я. «Бессмысленно жить в комнате с хорошим воздухом, если эта комната находится в мире с плохим воздухом». «Вот почему я уважаю таких заядлых курильщиков, как я», — призналась Сё. «Я превращаю свое собственное тело в комнату с плохим воздухом». «А у тебя в комнате что, нет очистителя воздуха?» «Есть», — вздохнула она, — «Вот что значит быть человеком». Я направила взгляд о на запад, на башню Намсан, которая стояла на вершине горы в нескольких километрах отсюда. В Сеуле, куда бы я ни посмотрела, я видела вдалеке горы. При условии, что в поле моего зрения не было высоких зданий, но даже когда я их не видела, я помнила, что они есть. Я сказала о, что каждый раз, когда стою на этой плите поздно ночью, Когда реку видно только благодаря искусственному освещению, исходящему от окружающего транспорта и зданий, я пытаюсь набраться смелости и пройти весь путь до башни пешком. Если бы я её видела, то, конечно, смогла бы дойти до неё. Я бы нашла там незнакомца и легла бы с ним у подножия башни, какого-нибудь боксёра-неудачника. Лёжа на мне, он бы колотил кулаками по земле, по обе стороны от моего лица, пока не взойдёт солнце. Мне хотелось этого». Я посмотрела на башню в бинокль, затем опустила его. «Что ж», — сказала она, «похоже, у тебя так и не получилось». У О была зацепка. Её начальник в обувной мастерской поведал ей странную историю. По словам его сына, который работал охранником в детском гранд-парке, в этом обширном заведении было бюро находок для детей, которые потерялись. На следующий день, после ухода Муна из группы, человек, называющий себя остатками Муна, сам явился в центр. Женщина-администратор в приюте для потерявшихся детей, как называлось это место понятия, не имела, что он имел в виду. Однако, движимая жалостью, она каждый день давала ему небольшую горсть риса и мяса, чтобы удовлетворить его птичий аппетит, и спальный коврик, на котором он каждую ночь принимал форму вопросительного знака. Большинство детей находили к концу дня, и им не нужно было оставаться на ночь, но администратор посчитала слишком жестоким выгонять мужчину на улицу. Кроме того, он был самым воспитанным ребёнком, который когда-либо был в приюте. Потому что он не тосковался слезами на глазах по своим родителям, не наслаждался временем вдали от них. Он сидел, не двигаясь, несколько часов подряд. Вместе со мы пешком пошли в парк бесчисленные развлечения которого, включая целый зоопарк, привлекали толпы молодых семей. Приют для потерявшихся детей занимал небольшое здание, которое располагалось рядом с одним из входов в парк. Мы вошли в жизнерадостно оформленную комнату и сразу увидели этого человека. Он сидел на стуле на деревянном подиуме и пристально смотрел в окно. Трое детей играли у его ног с плюшевыми кроликами. Он был не намного выше их, а его руки, тонкие, и бледные, создавали впечатление, словно они выросли совсем недавно и сразу. Но у него было лицо взрослого. Мы с ним были примерно одного возраста. Он сидел, глубоко сгорбившись, вцепившись руками в край сиденья. Я поднялась на подиум и пододвинула табурет, чтобы сесть напротив него. Когда он посмотрел на меня, радужки его глаз тут же расширились, Его звучный голос заставил меня понять, что его худощавое тело — это камертон. «Я знаю, почему ты здесь. Ты думаешь, что пришла узнать, насколько я безумен, но в глубине души ты хочешь знать, каково это — быть остатками Муна. Ты ревнуешь». «Возможно, ты прав», — медленно произнесла я. «Но, пожалуйста, помоги мне понять, что ты имеешь в виду под остатками». Я лишь однажды слышала, что этим словом называют кусочки пищи, которые застревают в канализации. «Это просто», — сказал он. «Бог был в процессе создания Муна. Бога неожиданно охватили амбиции, ему не хотелось ограничивать себя материалом, обычно предназначенным для создания одного человека. Поэтому он потянулся за другой кучей, костями, кожей, органами, которые планировал использовать для создания другого отдельного существа. Он схватил горсть из этой кучи и использовал ее для Муна, а остатки использовал для создания меня». «Откуда ты знаешь, что всё было именно так?» — спросила я. Он отпустил стул, за который держался, и указал на свои ноги. Грубый материал его брюка лежал скомканно и свободно на сиденье, как будто внутри не было бёдер. Но я смогла различить два маленьких бугорка коленей, едва касавшихся ткани. Под его стулом лежали красные пластиковые костыли. Мужчина опасно покачнулся, так как ему было трудно удерживать равновесие одной рукой когда я родился врачи были в ужасе от желеобразного состояния моих ног сказал он года спустя когда я наткнулся в научной книге на картинку на которой была изображена серия эволюционирующих форм жизни выходящих из воды на сушу я понял что я был одним из промежуточных существ я долгое время жил без гордости но потом я увидел танец муна и все стало ясно бог привил ему моилучшие качества для создания удивительной жизни В любой паре людей гораздо лучше, чтобы один человек был чрезвычайно талантливым, а другой — инвалидом, чем чтобы оба обладали средними способностями. Ничто истинное никогда не бывает справедливым. Я был свидетелем того, как Мун выступал на концерте, принося радость тысячам людей, и я знал, что некоторые из их восторженных криков предназначались мне. Теперь, когда он ушел, я думаю, было бы лучше, если бы Бог использовал всю эту кучу, чтобы создать Муна настолько могущественным, чтобы он стал бессмертным, освободив меня при этом от этого полусуществования. В комнате раздались радостные крики. Ребенок бежал в распростертое объятия своей матери. Мужчина наблюдал за воссоединением с улыбкой, обнажив свежие десна и кривые нижние зубы. Если он был, как утверждало, зацепкой то я не знала, к чему он меня ведёт. Должна ли я принять его с распростёртыми объятиями? Мне было интересно, что бы мы делали вместе. Неужели мне придётся терпеть всеобщие взгляды, полные елейной жалости, когда я буду катать его в инвалидном кресле? Придётся ли мне помогать ему пользоваться туалетом? Давай куда-нибудь прокатимся, предложила я. Я закажу такси. Ты не можешь забрать меня отсюда, отказался он. Пока мун не найдётся, Я должен оставаться здесь. Что если я скажу тебе, что планирую его разыскать? Ты действительно собираешься это сделать?» В его тоне звучала неблагодарность а сильная обида. «Разве ты не понимаешь, что он ушел, потому что сам этого захотел? Возможно, именно это беспокоит меня больше всего, что даже он больше не мог выносить этого». Снова раздались радостные крики. Все больше детей воссоединялись со своими родителями. Я не знала, что сказать этому человеку, поэтому я дотронулась до его колена в надежде, что моё касание выразит утешение, даже симпатию, но всё, что я почувствовала в своей руке, это адскую силу. Когда его маленькая косточка задрожала под моими пальцами, у меня возникло тактильное воспоминание о том, как я обхватываю ртом хрящ куриного крылышка и раскусываю его. Мужчина вжался спиной в стену, и я встревожилась, увидев страх в его глазах. Возможно, что на самом деле я хотела сломать его и толкнуть, чтобы он растянулся на полу, показав своё бессилие, которое с безумным избытком украсило бы мои и без того роскошные мечты о Муне. Я отдёрнула руку. Кровь отхлынула и заструилась быстрее. Мой мозг словно пронзил электрическим током. Я толкнула дверь и проскользнула в бурлящую толпу отцов, матерей, сыновей, дочерей и незаконно детей. О сразу последовала за мной. У меня было отчётливое ощущение, что я покидаю один приют для потерявшихся детей и попадаю в другой. Второй был просто больше, и дети не знали, что они дети. В квартире О работал телевизор на максимально возможной громкости. Диван был пуст. Мать по-видимому, находилась в своей спальне с закрытой дверью. О уже собиралась выключить телевизор, когда застыла с пультом в руке. «Ты слышишь?» — спросила она. Я подняла взгляд от стола, на котором распаковывала еду, которую мы купили на вынос. Мне потребовалось несколько секунд, чтобы распознать в назойливом шуме доносящемся с плазменного экрана человеческий язык. Ведущий новостей сообщал о том, что банда парней нарушили свое молчание и объявили, что они вернутся слабее, чем когда-либо». «Десять фанатов по всей стране будут выбраны путем лотереи для участия в их первом мероприятии. Что совершенно невероятно, в полигон Плаза, в штаб-квартире развлекательной компании. Никто не знал, где находится полигон Плаза, не говоря уже о том, как она выглядит. Меры безопасности будут строгими, участники должны будут предоставить копии официальных удостоверений личности». Диктор добавил, что никакой новой информации о Муни не поступало но по фандому начали распространяться слухи о его неожиданном возвращении. «Он никогда не вернётся», — отрезала я. Это был первый раз, когда мне пришла в голову подобная мысль, но я была уверена в её истинности. «Наверное, это права», — согласилась Сё, выключая телевизор. «Тем не менее ты должна принять участие в лотерее». «Нет. Я настолько уверена, что он никогда не вернётся, что даже не могу втайне надеяться на свою ошибку». Я не это имею в виду. Я согласна с тобой. Сами слухи доказывают, что он никогда не вернется. А Муни не может быть правдивых слухов. Он ускользает от любых предположений, но ты должна принять участие в лотерее. Почему? Судя по слухам, между лотереей и Муном есть связь. Ты должна побывать в каждом месте, которое хоть как-то с ним связано. Особенно в тех, которые как-то связаны с ложью о Муни. Ты не можешь упустить ни единой детали. «Так ты поэтому привела меня в приют для потерявшихся детей?» — спросила я. Я не могла скрыть своего раздражения. О, совершенно невозмутимо начала открывать один контейнер с нашей едой за другим. «Я знаю, что ты ни на шаг не приблизилась к тому, чтобы найти Муна», — сказала она, «но это никогда не было тем видом поиска, в котором ты постепенно продвигаешься к цели. Правда, между вами, возможно, пролегли тысячи километров, но, пытаясь их измерить, Ты приближаешься лишь асимптотически. Нет, должна снизойти рука с неба. Дерево, увешанное апельсинами, должно прорасти на химической пустоши. Вы должны быть именно там, где вам нужно быть, с помощью сокрушительной силы воли и напряженной покорности. Я пытаюсь найти для тебя новые выходы. Я не буду оттаскивать тебя от края пропасти. Я позволю тебе упасть. Ты оставишь меня навсегда, я знала это с самого начала». Я веду тебя к мечте, которая не имеет ко мне никакого отношения. Мне не нужна твоя благодарность, но пока этот день не настал, можешь ли ты хотя бы позволить помочь тебе единственным доступным мне способом?» Мы принялись есть на диване в тишине. В какой-то момент у меня возникло неприятное ощущение, что за мной наблюдают. Я подняла голову, но дверь в комнату матери по-прежнему была закрыта. Мой взгляд переместился влево. Через открытую дверь комнаты О я увидела холст, лежащий на полу. «Что это?» — спросила я. О встала и пошла в свою комнату. «Надеюсь, ты не против?» Она опустилась на четвереньки и посмотрела на край холста, как будто заглядывая в пруд. «Я рисую тебя. Слава богу, мы познакомились летом. Твоя подколенная ямка останется такой гладкой и белой, даже несмотря на то, что мы много гуляем по городу. Но...» При ближайшем рассмотрении я заметила сеть тонких складочек. На заднюю поверхность твоих коленей нанесена история твоих прекрасных движений. Это заставляет меня задуматься, является ли совершенство просто огромным скоплением мелких ошибок. Я стояла за плечом О, холст был почти пустым. В нижней половине очень детально была изображена задняя часть моего левого колена. Если бы О не сказала мне, я бы и не узнала, что оно моё. Я недостаточно хорошо знала эту сторону своих коленей. Тем временем подколенная ямка моей правой ноги существовала только в виде завитка черных штрихов. Размеры расположения коленей наводили на мысль, что на картине в конечном итоге будет изображено всё моё тело. «Я ещё не закончила», — сказала О. «Ты всё ещё мало знакома для меня». Я была ошеломлена самим фактом существования этой картины и тем, как воображение О смогло раскрыться и раздвинуться, словно шейка матки, чтобы родилось такое восприятие моих конечностей. Даже в первых мазках на холсте я увидела, что эта работа станет моим воплощением, более правдивым, чем любое мое отражение в зеркале. Перспектива этого изображения, того, что оно может показать, внезапно испугала меня. В действительности, картина О заставила меня пожалеть, что я не могу вернуться во время, предшествовавшее моему рождению, когда я готовилась к появлению на свет и к ограничениям тела, которые за этим последовали. Тогда я могла бы заранее спланировать всех персонажей, которыми я осмелилась бы стать. Эта фантазия, конечно, была бессмысленной. Я уже нахожусь здесь, в гуще этой жизни, на параде упущенных возможностей, в ежесекундном осуждении моей посредственности. Я встала на одно колено и наклонилась, чтобы осмотреть заднюю часть другого, но я не могла увидеть эту область целиком, как бы сильно я не старалась изогнуться. Заинтригованной этим неуловимым участком кожи, я использовала одну из деревянных палочек для еды, которые всё ещё держала в руках после ужина, чтобы рассмотреть свои подколенные складки. Я проводила палочкой с возрастающим нажимом, загипнотизированное необычным ощущением, как вдруг кожа лопнула жемчужина крови вырвалась на свободу о услышав мой тихий вздох боли повернулась и шлеппнула меня по руке убирая ее с моей ноги это просто задняя часть моего колена сказала я она мне не очень нравится иногда ты бываешь настоящей идиоткой вздохнула о это мое колено я не хочу чтобы оно что-то значило разве не я должна это решать о не ответила Она протирала мою подколенную ямку влажной салфеткой. Она была намного ближе к этой части моего тела, чем я сама, и мне казалось, что они вдвоем были в сговоре против меня. Не в силах долго оставаться в стороне, Таи снова видит Муна на концерте. Она ошеломлена так же, как и в первый раз. Ее грудь сжимается от паники когда она вспоминает, что Мун отправится в турне с другими мальчиками на следующие четыре месяца, не оставляя ей другого выбора, кроме как следовать за ним по всему миру. Она задается вопросом, сколько еще концертов ей придется посетить, прежде чем она добьется хоть какого-то подобия удовлетворения. «Удовлетворение от чего?» — спрашивает она себя. Темно-синий свет заливает сцену. Пришло время для новой сольной баллады Муна. На нём белая свободная рубашка, сплошь усыпанная настоящими бриллиантами. Они утяжеляют тонкий кашемир, подчёркивая детскую миниатюрность его плеч. Он начинает танцевать. В середине песни он скидывает руки в воздух, затем он делает то невероятное движение, свидетелем которого она стала несколько месяцев назад в их квартире. В этом движении ничего не изменилось, и всё же она практически не узнаёт его, Возможно, дело в сцене, зрителях, изменившихся обстоятельствах. Это движение повергает всех в неистовую эйфорию. Даже Т.И. испытывает новую волну радости. Она гордится им, рада, что мир наконец-то может увидеть это мгновение красоты. Не дослушав песню Муна, она разворачивается и уходит со стадиона. Направляясь в темноте через парковку, она прихлопывает комара у себя над духом Её раздражает печальный саундтрек его истеричного выживания. Я не могла представить себе лучшей смерти, чем от падения в результате чрезмерной ходьбы. Однажды днём я прошла путь, начиная от бетонной плиты у реки на северо-восток через Сон-Судон до ряда открытых рыночных лотков, которые тянулись мимо университета. После чего я сделала крюк через северо-запад мимо детского гранд-парка и пришла в Ансимни где вырос мой отец. Мне удалось найти современную высотку, ради которой, как я думала, был снесен дом его детства. Я попыталась представить своего отца на этом участке земли, как он мечтал о чем-то серьезном. Но все, что я видела, это здание, падающее с неба и раздавливающее его. Я совершила еще одну долгую прогулку, на этот раз в Тачхидон, где выросла моя мать. Блуждая между жилыми комплексами, я вспомнила одну историю. Когда моей матери было 10 лет, вор отравил их собаку во дворе, чтобы беспрепятственно совершить кражу со взломом. На следующее утро вся семья проснулась от криков моего дяди, который обнаружил собаку мёртвой на боку. Мой другой дядя выбежал за дверь. Моя мать, моя бабушка и дедушка все выбежали наружу. В тот день они перерыли весь дом в поисках того, что могло быть украдено но когда они провели руками по каждому столу и каждой полке, обнаружили, что не могут отличить пространство, где чего-то не хватало, от пространства, где изначально ничего не было. Много лет спустя отец моей матери, специалист по фольклору, но покойный, написал об этом происшествии для литературного журнала. Он написал о том, как его сын обнаружил собаку во дворе, как другой его сын выбежал за дверь, как его жена выбежала за дверь, как он выбежал за дверь, как сбежались даже их соседи. Ни единого слова моей матери. Она, которая всегда считала себя самой любимой им, прочитала эту статью один раз и больше никогда. Она выбежала за дверь, упала на колени рядом с собакой и прижалась к ней всем телом. Она делала все эти вещи или нет? Что было упущено? Движение ее тела или любовь ее отца? Не в силах вынести исчезновение последней, она заставила себя поверить в то, что тем утром она лежала в постели с температурой, что она никогда не выбегала за эту дверь и что она никогда не обнимала ту мертвую собаку.